Отряд шел уже полторы луны. Парни гоняли свои десятки. Все было похоже на то, как они начинали сами. Перед отходом Сиборн отыскал здоровенный дуб и срубил его, обрубив сучья. И вот уже больше сорока дней десятки попеременно волокли дерево по крутым холмам и спускам, перетаскивали через речки и овраги, матеря про себя своих командиров. Шли они по полдня, а потом начинался финиш. Вечером десятка... Доползала до костра и, злясь и удивляясь, наблюдала за тем, как после тяжелого марша и изнурительных занятий десятники вместе с гроном делали растяжку, садились на шпагат и молотили конечностями по стволу дуба, либо яростно, ощерив рты, сходились в отчаянной схватке друг с другом. Каждый десятник имел по два коня, но днем шли привязанные к затку телег, которые вели наемные возницы, и только к вечеру, когда, изнуренные не столько маршем, сколько занятиями бойцы, валились с ног, кто-то из десятников садился на коня и объезжал лагерь. К исходу первой луны их отряд уменьшился на семь человек, а Сиберна и Яга пытались зарезать. К сегодняшнему дню остались еще двое, но остальные мало-помалу начали втягиваться. Сам Грон каждое утро вскакивал на коня и уезжал куда-то. Когда через три-четыре часа он возвращался, то его ждал котелок с остывающим завтраком и пустой лагерь. Отряд уже уходил вперед. Грон ел, давал пару часов отдыха коню и рысью догонял отряд. Появлялся он на обеденном привале, сопровождаемый любопытными взглядами. Вчера он решил, что пора начинать работать с остальными. Поэтому сегодня Грон впервые решил устроить выходной десятки как раз прибежали с утренней пробежки он выстроил отряд и объявил о своем решении шеренги глядели на него выжидательно будто не веришь что в этом походе может быть что-то кроме изнурительных тренировок сибор накинул взглядом настороженные лица ухмыльнулся и дал команду разойтись десятники подошли к Грону. нам ты не давал дней отдыха первые три луны и сегодня тоже не дам заявил грон — Вы нужны мне на весь день, поэтому сегодня десятки останутся без командиров. Он помолчал. — Сегодня мы начнем заниматься вольтижировкой А что это? — осторожно спросил Як. — Увидишь, — улыбнулся Грон. Они отъехали на пару миль в сторону, к ближайшему леску. Грон слез с лошади и нарубил длинных и гибких веток. Потом связал лозу в пучки, сорубил и заточил колья расставил в один ряд, предварительно привязав к ним готовую лозу, а чуть поотдаль повесил кольцо размером с ладонь, сделанное из гибкой ветки. Затем срубил высокое молодое деревце, тщательно очистил его от сучьев и веток и, заострив конец, воткнул его в землю в конце ряда лозы. Закончив приготовление, он повернулся к своим ребятам, молча наблюдавшим за его приготовлениями, и произнес. «Смотрите!» Вскочив на коня, он отъехал на 30-40 шагов и обнажил меч. Сердце бешено колотилось. Он никогда особенно не блистал в кавалерийской науке, хотя учителя были прекрасные. Когда он еще служил во Львове, то командиром оперотряда там был капитан завалуйка родом из кубанских казаков, лихой рубак и ярый кавалерист. Мог рубить на одновременно обеими руками. На полном галопе с 20 метров разбивал из нагана шеренгу глиняных крынок и мог пролезть под блюхом скачущего коня с шашкой в зубах. Погиб он тоже на коне, на полном скаку, поймав грудью автоматную очередь. Грон дал шенкеле, и конь прыгнул вперед, переходя на голову. Грон откинул руку назад, вспоминая забытое ощущение того, как сила стекает с руки на лезвие клинка, а лезвие становится продолжением руки — За шаг до первой лозы вскинул руку в резком замахе и, поймав ритм, рубанул. Голопом пройдя лозу, он на скаку выдернул очищенный ствол и, резко развернув лошадь, поскакал обратно, уперев тупой конец ствола в ступню правой ноги. За три шага до кольца он подкинул ствол, развернул острием вперед и, резко выбросив руку, надел кольцо на заостренный конец. Когда он шагом подъехал к ребятам, те встретили его несколько ошеломленными взглядами. Потом Як негромко произнес «Я чувствую себя, как после первого дня в базарной страже». Ливаня хмыкнул и, вытащив меч, пошел рубить лазун, на ходу бросив «Когда твой зад превратится в одну большую мозоль, а селезенка в большой синяк, возможно, ты и сумеешь так же». Через две четверти Сиборн, первый из всех, прошел всю линию, срубив всю лозу и поддев кольцо деревянной пикой. А в начале третьей четверти их попытались отравить.